Спазмы, когда жалуются обиженные мышечные музыканты. Можно сказать, что это несущественно, но все же доставляет крайне неприятное ощущение и даже может причинять адскую боль. Обычный спазм так может. Как это происходит, объяснить просто. Мышцы прирожденные командные игроки. Словно музыканты в оркестре, они исполняют сложные симфонии и движения. Ослабленные или переутомленные мышечные музыканты могут сбивать оркестр с ритма, что выражается в спазмах. Причины спазмов могут быть самыми разными. Перенапряжение во время занятий спортом, плохая осанка, нагрузки на одну сторону тела. Также нельзя забывать и про стресс. На стресс или страх мышечная система реагирует повышенным напряжением. Это наследие эволюции. Тело готово бороться или убегать. Гормоны стресса вызывают повышение артериального давления, сердце бьется быстрее, и напряжение в мышцах возрастает. Они усиленно снабжаются кислородом и питательными веществами. Сама по себе мудрая реакция организма на чрезвычайную ситуацию не имеет смысла, если стресс становится хроническим состоянием. Потому что когда разогнавшиеся системы организма не могут успокоиться, это отнюдь не способствует улучшению здоровья. Длительный стресс может проявляться в мышечных спазмах. Представьте себе долгую ночную поездку за рулем в метель. Напряжение и концентрация высоки, и когда, наконец, выходишь из машины, глубоко вдыхаешь и радуешься, что все закончилось, замечаешь напряжение и в своем теле. Если начать подтягиваться, разводить руки, двигать головой и шеей, то вы непременно почувствуете напряжение в мышцах. Повышенный мышечный тонус, скорее всего, скоро нормализуется и можно будет переходить к повседневным делам. Из практики доктора Штиплера. Страх проявляется в мышцах. Шейный отдел позвоночника сводит судорогой. Страх засел в затылке. Нам необходимо расслабиться и снять напряжение. В общем, стресс приводит к закоснилости и спазмам мышц. Стресс усиливается, и адреналин остается в мышцах. Трупное окочинение распространяется, мышцы натягиваются и атрофируются. Благодаря тренировке мышц адреналин вымывается, а стресс уходит. Со стрессом нам всем нужно быть осторожнее. Конечно, при хроническом стрессе ситуация выглядит совершенно иначе. Например, в условиях перманентного цейтнота, когда очень мало или вообще нет времени на то, чтобы выровнять свое состояние, и вы пребываете под давлением, мышцы постоянно находятся под напряжением в прямом смысле этого слова. Особенно сильно стресс ощущается в области шеи и плеч в виде закостеневших мышц. Решением проблемы может стать только изменение образа жизни в долгосрочной перспективе. Трудоголикам научиться регулярно устраивать перерывы и подумать об индивидуальных антистрессовых программах. Например, им может помочь прогрессивное расслабление мышц, разработанное американским физиологом Эдмундом Джекобсоном. Эта программа с помощью специальных упражнений учит сознательно напрягать и расслаблять мышцы. Осознание напряжения и расслабления и связанных с ними ощущений оказывает положительное влияние на напряжённую мускулатуру. Но это лишь одна из многочисленных возможностей. Конечно, чаще всего мышечные спазмы обусловлены множеством факторов. В первую очередь следует отдать должное сидячему обществу. Даже самый уравновешенный офисный работник с хорошо развитой мускулатурой после нескольких часов сидения с напряженными спиной и шеей поднимается из кресла, чувствуя себя совершенно измученным. Чтобы не допустить этого, нужно чаще вставать со своего места, растягивать мышцы и практиковать динамическое сидение. Положение тела можно постоянно менять. Сидеть прямо, нагнувшись вперед или отклонившись назад. Чередование сидячего положения состоячим стоячим привносит здоровые изменения и может предотвратить возникновение спазмов мышц спины. Неприятно, когда в мышечном оркестре некоторые музыканты ослаблены, потому что тогда в общем настроении симфонии мышц чувствуется перманентное перенапряжение. Особенно в тех случаях, когда спазмы периодически возобновляются или сохраняются в течение нескольких недель, ослабленная мускулатура может играть более важную роль, чем мы обычно полагаем. Даже внезапно возникающие боли, такие как прострел, затекшая шея или боли при ишиасе или воспалении седалищного нерва, часто являются ничем иным, как следствием перенапряжения мышц. Справиться с этими недугами также помогают специальные упражнения. В целом, правильно подобранная силовая тренировка, в которой задействованы все крупные мышцы тела, может творить чудеса. Проконсультируйтесь со своим врачом. Из практики доктора Штиплера. Активная терапия занимает особенно важное место в лечении хронических болезненных процессов. При движении память о боли частично перезаписывается, и активность возвращается. Это очень долгий и трудный путь, но выход из порочного круга хронических болей того стоит.